Но при чем здесь отец Ануфрий? Верхов в ярости вскочил. И воздушный шар! Не могу знать. Тернов на всякий случай шагнул назад. Что за тип писал эту бумагу? Опять сумасшедший! По описанию курьера прошелестел Тернов. Интеллигентный юноша, приятные наружности, стеснительный. буйный. А тихий, сумасшедший! Верхов рухнул в кресло. Я навидался их на своем веку. Во всем виновата комета Баррелли. От нее на землю мчатся микробы безумства. Мне кажется, в записке есть что-то здравое, осторожно заметил Тернов. Интересно, кому достанутся капиталы купца Студенцова? после гибели его беспутного сынка. Может быть, купец завещает свои банковские вклады Ленину с Аксельродом? Да что здесь здравого! Верхов негодующий уставился на кандидата. Вас самого следует отправить на экспертизу к Николаю Чудотворцу. «А где хранит свои капиталы студенцов?» — не уступал Тернов. «Не в кубышке же?» «Вот и выясните, батенька, выясните!» Верхов махнул рукой. «Ковры его индийские обследуйте. Может быть, он их сплавляет за границу, а в них контрабанды социалистов перевозит. Тернов обиделся. «Да, конечно, он виноват, предавшись разгулу с Дашкой». Но ведь это ж было позавчера. Он постарался искупить свою вину. И Эрмитаж облазил, и в Балагой съездил, и кое-что интересное узнал, и версии выдвигает, посреди ночи служебными проблемами занимается, и все мало и брюзге. «Могу ли я идти?» — кандидат надул губы. «Ступайте с Богом!» — усмехнулся Верхов, и оглядел с ног до головы молодого юриста. Ха, небось, думает, представит к ордену за обычную следственную работу. И чего, годик-другой испарятся прогрессивные иллюзии, что работа практического юриста — это шерлок-холмское поигрывание на скрипочке да интеллектуальные раздумья в кресле у камина. «Наведайтесь, голубчик, домой, поспите немного». «Берегите здоровье с молоду!» Кандидат Тернов выслушал напутствие с оскорбленным видом. В речах начальника ему слышалась издевка. Понуро юрист направился к двери. Но до двери дойти не успел. Она сама распахнулась перед ним. И в проеме появилась внушительная фигура в сером сюртучке. Точноватый господин, за спиной которого... Маячила фигура дежурного по коридору курьера, снял шляпу и поклонился, обнажив танзурообразную плешь. — Вы позволите? — он искоса взглянул на смутившегося Тернова и шагнул к столу. — Позвольте представиться, Глинский Платон Семенович, служащий музейного хранилища Эрмитажа. Верхов медленно поднялся из-за стола. — Чем обязан? — растерянно спросил он. — Щел своим долгом явиться для проведения следственных мероприятий, — проникновенно сказал Глинский. По пути из Балагова заметил за собой наблюдение. Думал, от напряжения нервов мерещится. А в собственной квартире выяснил, что моей персоны интересовалась полиция. Щел за лучшее явиться без промедления!» «Очень хорошо, что сочли!» Верхов сделал приглашающий жест. Гость прошел к столу и сел. Поймав взгляд выкатившихся от злости глаз следователя, кандидат Тюрнов юркнул за дверь. «Итак, господин Глинский, поясните следствию, чего это у вас происходит напряжение нервов? — В наше время приличному человеку перемещаться по государству российскому опасно, — ответил Глинский. — Всюду террористы орудуют. Того и гляди, на воздух взлетишь. — Кстати, о воздухе, — Верхов потерло ладонью. — Что вы можете сказать о происшествии в воздухоплавательном парке? — Ничего не могу, — Гринский пожал мощными плечами. — По-видимому, несчастный случай. — Вы не заметили ничего подозрительного? — Абсолютно ничего. Если говорить на чистоту, я не особенно интересовался зрелищем, боялся опоздать на поезд, ибо имел договоренность с князем Путятином. Ему поступило предложение пополнить коллекцию, уникальным приобретением. Чувствуя, что Глинский сейчас заговорит на далекую от дела тему, Верхов прервал. — А что за шкатулка была в руках у Степана Студенцова? Не ваш ли подарок? — Что вы, господин следователь, я такими дешевыми предметами не интересуюсь, брезгую. Научная совесть не позволяет. «Вы проводите экспертизу восточных ковров?» Глинский смутился. «Вы это спрашиваете, потому что отец Степана торгует коврами. Подозреваете меня в чем-то?»